Эпилог. Прошло шесть лет. «Мама, а Стелла опять читала всю ночь напролет», – жалуется на сестру Уоррен. «Моим близняшкам уже по пять лет, они усиленно следят друг за другом». Стелла рано научилась читать, и теперь дни и ночи проводят в библиотеке с молчаливого согласия отца. К Стелле приходят учителя на дом и не могут нахвалиться на сообразительную девочку. Уоррен... Первый год учится в военной школе и приезжает домой только на каникулы. И лицом и статью он вылитый отец. «Мне папа разрешил», – парирует она с гордым видом. «Ох уж этот папа!» – балует девчонку. Дверь отворяется, и в гостиную входит Даррен, а за ним вереница слуг, несущих подарки. «Что случилось?» – с тревогой спрашиваю я. «У меня все семейные торжества отмечены». «Ты забыла, какой сегодня день?» Нежно шепчет он мне на ушко и добавляет в полный голос. «В этот день, шесть лет назад, я провел ритуал призыва истины и в моей жизни появилась ты. Я забыла. Каждый год забываю. День свадьбы помню, а вот этот день напрочь вылетает из головы. Может быть, потому что слишком много потрясений было в этот день. Нашу жизнь после свадьбы даже самый прожженный подхалим не назвал бы медовым месяцем». Дарен нежно целует меня и слегка увлекается. «Дарен, на нас смотрят дети», — шепчу я ему, когда его нежный поцелуй переходит в страстный, а рука опускается ниже талии. «Пускай смотрят и учатся, как нужно любить жену и мать своих детей», — отзывается он, подхватывает меня на руки. «На руках носить и задаривать подарками». Дети счастливо смеются, глядя на нас. «Мам, а сегодня у нас будет званый ужин. Придут бабушка с дедушкой и дядя Маркус», — сдаёт отца Орен. «Мам, ну посмотри что подарил тебе папа!» – тормошит меня Стелла. Она растет модницей, у дочери прекрасный вкус, и она втихаря учится шить одежду у своей нянюшки. Она могла бы часами находиться в модных магазинах, разглядывая фактуры ткани и крой, изучая кружева и другие украшения платьев. Дочь подбегает к первой коробке и открывает ее. На синем бархате переливается бриллиантовое колье и серьги к нему. В другой коробке шоколадные конфеты с орехом внутри, которые я обожаю. А еще несколько отрезов на платье, жемчужное ожерелье и браслет в пару к нему. Постилай за сахаренные фрукты, которые я очень люблю. Дальше я открывать не стала. Дети, удовлетворенные осмотром подарков, выбегают из комнаты. Это только кажется, что они такие рассудительные в свои пять лет. Но дети есть дети. «У меня для тебя тоже есть подарок», — говорю я мужу, рисуя пальчиком узоры на его маршальском мундире. Даррен давно занимает самый высокий пост в империи советника императора по военным вопросам и министра обороны, подкрепленные званием маршала. «Да, и какой же?» — с любопытством спрашивает Даррен. «Он не любитель принимать от меня подарки. Он искренне считает, что задаривать подарками — это привилегия мужчины, а учить женщин их принимать». «Ты скоро снова станешь папой», — сообщаю я ему радостную весть. «От радости Даррен кружит меня по комнате». «Ты не представляешь, как я счастлив!» Расплывается в идиотской счастливой улыбке его лицо. «Этот сын пойдет по стопам своего деда». «Которого?» — лукаво спрашиваю я. «Мой отец преподает в самом крупном университете империи историю. Он специализируется на отношениях драконов и людей, уже имеет докторскую степень и заведует кафедрой». «Верховного судьи, разумеется, безапелляционно заявляет Даррен. Я не собираюсь спорить». Наш семейный закон – дети сами выбирают, чем им заниматься, а родители лишь поддерживают их в начинаниях. Наш будущий сын сам выберет, чем ему заниматься. Дверь с грохотом распахивается, и перед моим взором предстают дети с подарками. Орен с огромным букетом цветов, наверняка бабушка изрядно прорядила свою оранжерею ради любимого внука. Я обнимаю сына, нежно целуя в макушку. Наверняка они с отцом договорились, что живые цветы среди зимы подарит Орен. Стелла дарит мне ручно вышитое платье. Мам, шила я не одна, с няней, а вот вышивала сама. Заслуженно гордится своей работой дочь. Спасибо тебе, милая, — растроганно говорю я, украдкой смахивая слезы радости. Я надену его сегодня к ужину. Здорово, — хлопает в ладоши дочь. Бабушки еще не видели его. Ткань, нитки и украшения мы покупали с дядей Маркусом. Неудивительно, что с Маркусом. Он души не чает в племянниках и всячески их балует. Он еще не женился, окончив университет, делает первые шаги в карьере юриста. Не представляю даже, зачем он выбрал это направление, но пока он ничего не рассказывает о своих планах. Вечером будет небольшой прием драконов на сто, не считая нас, прибудет сам император, сообщает Даррен. и, увидев, как вытягивается мое лицо, добавляет: Наши мамы позаботились обо всем, не переживай. После свадьбы. Наши мамы нашли общий язык и подружились. Теперь их часто можно видеть вместе, то в гостях друг у друга, то сидящих в любимой кофейне или совершающей набег на магазины. Они явно родственные души и не расстаются надолго. Сам император пожалуй, растерянно спрашиваю я. Он за все время нашего брака и был-то в гостях всего пару раз. Император благоволит нашей семье и не упускает случая подчеркнуть это, говорит Даррен. Он сообщил во время заседания Совета Министров о том, что появится на нашем семейном торжестве. Не знаю, как я выбрался оттуда живой, меня просто испепилили взглядами. Мне не нравится такая подчеркнутая демонстрация императорского радушия. Надо быть осторожными. Тебе отец не говорил, что император был на его лекциях в университете, и теперь их приходят слушать его дети? Сообщает мне Даррен. Качаю головой. Никак не могу привыкнуть, что после нашего брака и принятия истинности Поменялись не только наши судьбы, но и судьбы наших семей. Я буду молиться о том, чтобы наши семьи не растеряли то, что заслужили. Отвечаю я скорее на свою тревогу, чем на слова мужа. Все будет замечательно, успокаивает меня Дарен. В наших семьях наступила светлая полоса. Мы все ее заслужили. Конец. Читала Луче Светлая.